Предлог. Предлог, как часть речи. Внимательно прослушай определение. Предлог. Это служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других слов в словосочетании и предложении. Предлоги бывают простые и составные, производные и и непроизводные предлоги выражают различные отношения например временные уйти под утро причинные не поехать из за дождя пространственные выйти в поле целевые прибыть для совещания и другие употребление предлогов Предлоги бывают однозначными и многозначными. Например, предлог «около» обозначает место, около школы, приблизительное количество – около 200 и время – около 10 вечера. Многозначные предлоги могут употребляться с несколькими падежами. Например, предлог «под» употребляется свинительным падежом, обозначая направление, ехать под Киев, состояние, быть под контролем, время, прийти под вечер, назначение, коробка под рукоделие. Тот же предлог употребляется створительным падежом, обозначая пространство, поселиться под Москвой, причину, прогнуться под грузом. Предлоги «на», «в» употребляются с винительным и предложным падежом существительных. Например, «работать на фабрике», «работать в больнице», существительные в предложном падеже, «поехать в Сибирь», «поехать на Урал», существительные в винительном падеже. Предлог «с» употребляется с родительным падежом «сойти с лошади», с винительным падежом, размером с воробья, с творительным падежом, встретиться с товарищем. Предлог «по» употребляется с дательным падежом. Ошибиться по невнимательности, с винительным падежом, войти в воду по колено. Запомни! По окончании, по прибытии. Непроизводные и производные предлоги. Предлоги бывают производными и непроизводными. Производные предлоги образуются путем перехода самостоятельных частей речи в служебные, утрачивают при этом свое лексическое значение и морфологические признаки. Например, предлог вокруг вокруг дома, происходит из наречия вокруг, хорошо видно вокруг. Предлог путем убедить путем веских доказательств, из существительного путем в творительном падеже, служит удобным путем. Предлог в продолжение заседать в продолжение часа из сочетания существительного, Продолжение с предлогом «в» – верить в продолжение дружбы. Предлог «благодаря» – справились благодаря помощи товарища. Из «деепричастия» – уходил благодаря за оказанную помощь. В непроизводном относятся предлоги, не образованные из самостоятельных частей речи, например, «без» в, до, для, за, из, к, на, над, о, об, от, по, под, пред, при, про, с, у, через. Многие непроизводные предлоги могут употребляться с разными падежами. Производные используются обычно с каким-либо падежом. Например, Предлог «благодаря» употребляется только с дательным падежом «благодаря мужеству», дательный падеж. Дательного падежа требуют и предлоги «согласно», «вопреки», «навстречу», «наперекор», «наперекор обстоятельствам», «навстречу опасности», «согласно графику», «вопреки прогнозу». Предлог обязательно включается в падежный вопрос. Согласно чему? Согласно графику. Не путай предлоги с соответствующими знаменательными словами. Внимательно прослушай предложение. Знаменосцы шли впереди. Знаменосцы шли впереди отряда. Образец рассуждения. В первом предложении... Слово «впереди» зависит от слова «шли». Шли где? Впереди. Это обстоятельство, выраженное наречием. Во втором предложении место действия называется не этим, а другим словом – отряда. Слово же «впереди» не является членом предложения и служит для выражения зависимости существительного от глагола. Следовательно, это предлог. Сравни предложения. Я знаю этот лес вдоль и поперек. Наречие. Поперек речонки лежало бревно. Поперек предлог. Вблизи виднелся лес. Наречие. Вблизи села протекала речка. Вблизи предлог. Петя надеялся навстречу существительное с предлогом мальчики шли навстречу друг другу навстречу предлог правило помощник производный предлог чаще всего может быть заменен непроизводным или другим производным предлогом поперек речонки лежало бревно через речонку лежало бревно вблизи села протекала река. Около села протекала река. Простые и составные предлоги. Предлоги, состоящие из одного слова, простые. Ка, у, около, вблизи, из-за. А состоящие из двух, реже трех слов, составные. В течение года. В счет будущей премии. В связи с дождями. Слитное и раздельное. Написание производных предлогов. Внимательно прослушай правила. Производные предлоги, образованные на основе наречий, пишутся слитно. Выехать навстречу из наречия делегатам пишется слитно. Производные предлоги, образованные из существительных в косвенных падежах, с непроизводными предлогами, пишутся слитно или раздельно. Пишутся слитно следующие производные предлоги. Вследствие, в значении по причине. Наподобие, вроде, в значении подобно. «Насчет» в значении О в виду вместо, несмотря на. Пишутся раздельно следующие производные предлоги: в течение, в продолжение, по причине, в целях, со стороны и другие. Отменить в виду плохой видимости, в виду слитно. Правило «помощник», помогающее различать производные предлоги от омонимичных слов. Между существительным и предлогом можно поставить вопрос или вставить прилагательное. Выйти навстречу гостям. Навстречу производный предлог пишется слитно. Пойти навстречу с друзьями. Пойти на что? Навстречу. На дружескую встречу. На встречу существительное с предлогом пишется раздельно. Сравни. Вследствие дождей река вышла из берегов. Вследствие. Производный предлог его можно заменить другим предлогом. Из-за. Поэтому вследствие пишется слитно. На конце «е». Вследствие по делу было много неясного. В чём? В следствии. В долгом следствии. Поэтому в следствии существительное в предложном падеже с предлогом. Пишется раздельно, имеет окончание «и». Предлог пиши слитно. Ввиду из-за дождя экскурсия не состоялась. Существительное пиши раздельно с предлогом. Иметь в виду, раздельно. Предлог. Пиши слитно. Соорудили что-то вроде наподобие плота. Существительное. Пиши раздельно с предлогом. Согласовать вроде, раздельно, числе, падеже. Предлог. Пиши слитно. Условились насчет об экскурсии. Существительное. Пиши раздельно с предлогом. Деньги поступили на счет фонда мира. Эти предлоги пиши раздельно, на конце «е». В течение года я усердно занимался музыкой. В продолжении года он знакомился с историей. Существительное. Имеет окончание «и». В течении реки много изменений. В продолжении книги появляются новые герои. Предлог «несмотря на», «несмотря слитно». «Несмотря на холод мы пошли в поход». «Ди причастие», «сне раздельно». Он отвечал «несмотря». То есть не глядя на отца. В предлогах в течение, в продолжение, в следствие на конце пишется буква Е: ждать в течение недели. Запомни написание наречия впоследствии слитно.